Глава вторая. Легкий способ. Цель этой книги создать у вас такой настрой, чтобы вы сразу же почувствовали переполняющую вас радость, как если бы излечились от ужасной болезни. В этом отличие моего метода от обычных способов бросания курить, следуя которым вы начинаете бороться с курением с таким ощущением, как будто карабкаетесь на Эверест, а в течение нескольких последующих недель Живете, тоскуя о сигарете и отчаянно завидуя другим курильщикам. Следуя легкому способу, вы довольно скоро станете смотреть на сигареты и недоумевать, как это вы когда-то могли их курить. Вместо того, чтобы завидовать курящим, вы будете взирать на них с жалостью. Очень важно не бросать курить, пока вы не прочтете всю книгу целиком, если только вы не некурящий и не бывший курильщик. Это пожелание может показаться противоречивым, но позже я непременно объясню, что сигареты абсолютно ничего вам не дают. Более того, одна из многих головоломок, связанных с курением, заключается в том, что в тот самый момент, когда мы курим сигарету, мы смотрим на нее и пытаемся понять, зачем мы это делаем. Сигарета только тогда приобретает для нас настоящую ценность, когда мы ее лишены. Однако давайте признаем то, что нравится вам это или нет, Вы определенно считаете, что вы на крючке. Как только вы поверите в этот крючок, вы уже никогда не сможете полностью расслабиться или сосредоточиться без сигареты. Поэтому не пытайтесь бросить курить, пока не прочтете всю книгу. По мере чтения, ваше желание курить будет постепенно уменьшаться. Только не парите горячку, не начинайте действовать раньше времени, поскольку это решение может оказаться роковым. Помните, все, что от вас требуется – Следовать инструкциям. Отзывы читателей, накопленные за 12 лет, прошедшие с момента первой публикации книги, свидетельствуют, что это пожелание продолжать курить, пока не прочтете всю книгу, стало причиной большего разочарования, чем какое-либо другое. Когда я впервые бросил курить, многие мои родственники и друзья тоже бросили, только потому, что это сделал я. Они думали, если уж он смог это сделать, то сможет любой. В течение многих лет при помощи несложных приемов мне удалось убедить даже тех, кто и не задумывался о том, как это чудесно — быть свободным от никотиновой зависимости. После того, как книга была напечатана впервые, я раздал несколько экземпляров закоренелым курильщикам, которые все еще получали наслаждение, пуская в небо сигаретный дымок. Я был уверен, что даже если это самая скучная книга в мире, они все же прочитают ее, хотя бы потому, что ее написал их друг. Спустя несколько месяцев я был удивлен и огорчен, узнав, что они не потрудились ее прочитать. Более того, я обнаружил, что тот, кого я считал тогда лучшим другом и которому подписал и подарил экземпляр своей книги, не только не прочел ее, но и отдал кому-то другому. В то время я был глубоко задет этим, однако еще не придавал значения тому всепоглощающему страху, который внушает рабская зависимость от табака каждому курильщику. Этот страх сильнее дружбы. Когда-то он чуть не спровоцировал мой развод. Однажды моя мать спросила у моей жены, почему бы тебе не припугнуть мужа, что ты бросишь его, если он не перестанет курить? На что моя жена ответила, потому что он бросит меня, если я это сделаю. Стыдно признать, но жена была права. Так силен страх, который порождает нас курение. Теперь я понимаю, что многие курильщики не дочитывают книгу просто потому, что чувствуют, что им придется бросить курить, когда они ее прочитают. Некоторые из них нарочно читают ее по строчке, чтобы оттянуть страшный день. Сегодня я отдаю себе полный отчет о том, что у многих моих читателей связаны руки, поскольку прочесть книгу их заставляют люди, которых они любят. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения. Что вы теряете? Если вы не бросите курить к концу книги, вы не станете хуже, чем есть сейчас. Вам абсолютно нечего терять, а приобрести вы можете так много. Между прочим, если вы не курили в течение нескольких дней или недель, но все еще не уверены, кто вы, курильщик, бывший курильщик или не курящий, то постарайтесь не курить, пока читаете. На самом деле вы уже не курящий. Все, что нам теперь предстоит сделать, Это привести ваш мозг в согласие с вашим телом. К концу книги вы станете счастливым некурящим.